Глава шестая. Воеводство Рудоса. Лагерь бригады принца-консорта. Аджейруга. Косые сильные струи дождя безжалостно барабанят по крыше и стенкам шатра, а вдалеке ракочет гром, похожий на грохот пушечных выстрелов. Но встав у самого прохода я с наслаждением вдыхаю воздух, наполненный особенной, что бывает только во время сильного ливня, свежестью. В нем также угадывается запах сырой земли и напитавшихся влагой трав. Закрыв глаза и ещё раз вдохнув этот запах, я словно переношусь в тот единственный день, что я позволил себе провести рядом с любимой женой и ребёнком в Лецике, сразу после разгрома торхов. Тогда шёл такой же сплошной дождь. Любимый. Любимая. Ласки супруги, ее горячее дыхание, бархатистость кожи и упругость тела. К нему прикасаться так сладко, что хочется делать это лишь нежно. Всё пережитое сливается в невероятно сладостный миг, миг торжества супружеской любви. Ни с одной женщиной, кроме как любимой, не познаешь подобного счастья. Не познаешь, какую нежность и заботу дарит супруга после долгой разлуки. Не познаешь, каким чутким, внимательным и заботливым можешь быть ты сам. Говорят, что в супружестве любовь угасает. Чепуха. В супружестве любовь лишь рождается. А все, что было до того, нельзя назвать иначе, как влюбленностью. Но семья не бывает полной без детей. И только с появлением своего первенца, своего крохи малыша я это действительно осознал. Хотя, вернее сказать, прочувствовал. При совершении брачного обряда мы клянемся хранить верность до гроба, но это всего лишь слова. Многие мужчины изменяют женам при первой удобной возможности. Кто-то старается держаться, но когда наступает продолжительная разлука, а рядом оказываются доступные красотки, ломаются, идут на измену. Когда-то мне казалось, что и я могу поступить так же, например, взяв женщину с боя, как это делают многие наши воины. Но как только я впервые увидел, как жена кормит нашего ребенка, нашего малыша, как заботливо, с какой любовью касается губами его ручек и ножек, как крепко прижимает к себе, укладывая спать, как только сам подержал на руках сладкую, теплую кроху, баюкая перед сном. Тогда я понял, что, изменив жене, я изменю и ребенку, предам семью. А такое предательство будет, пожалуй, пострашнее предательства своих в бою. Не знаю, может, в других семьях мужчины не испытывают к жене и детям подобных чувств. Может, у них нет времени и возможности насладиться тихим семейным счастьем, поэтому они им не дорожат. Но у нас именно так, и я дорожу этим больше чего-либо в своей жизни. Да, это был счастливый день, в который война как будто остановилась, осталось где-то за порогом. Мы вместе ели, вместе играли с ребенком, который уже начал улыбаться и беспрерывно повторять Мама-ма-ма-ма-ма-ма. -ма -ма -ма -ма -ма -ма -ма». Вместе укладывали его спать и вместе не спали ночью, сились подарить друг другу весь без остатка душевной жары тепло тел. Но все хорошее, как впрочем, и плохое, когда-нибудь кончается. Моё хорошее кончилось уже на следующий день, когда я узнал, что Бергарский, послав пехоту с артиллерией на штурм Медвежьего угла, собрал всю оставшуюся кавалерию и скрытно переправился через Донапр, минуя Броды. У него было лишь две сотни гусар, но и с этими силами он внезапно атаковал лагерь Карева. Полковник допустил серьёзную промашку. Будучи уверенным в собственной безопасности, по ту сторону реки он не укрепил лагерь. Атака горстки тяжёлой кавалерии вызвала сильнейшую панику, Новобранцы разбегались, а раненые, которые шли на поправку, погибли практически все. Кто в постели, кто сжимая оружие нетвердой рукой в попытке дать отпор. Михал и Григор собрали вокруг себя сотню бойцов. Врубились в ряды лехов, потеснив противника, но их отряд оказался в окружении. Бергарский поднажал, и в упорной рубке гусары перебили смельчаков, вооружённых лишь лёгкими клинками. «Пали на поле и мои соратники». Но и после разгрома лагеря бешеный фрязь не успокоился – видать, зацепил его поражение, и смело ударил навстречу отряду, державшему один из бродов. Наших было больше, переправы защищали не новобранцы, а опытные бойцы, но таранную атаку тяжелой кавалерии не выдержали, смешавшись, отступили. А пехота Бергарского, между тем, объединившись у пограничной крепости с освобожденными степняками и ландсквихтами, без помедления пошла на штурм. Медвежий угол ведь строился против кочевников и не был рассчитан на противостояние даже средней артиллерии, так что вскоре ворота крепости были разбиты и фрязи штурмовали сразу с трех сторон. Два вспомогательных отряда имитировали у ворот основную атаку, а главный удар пришелся на стену. Фрязи забрались на нее с кошачьей ловкостью по заранее заготовленным лестницам. Их атаку прикрывала большая часть аркибузуров. Прорвавшись же за стены, наемники смело бросились в рукопашную и, не считаясь с потерями, целиком перебили отчаянно защищавшийся гарнизон. Немногие уцелевшие рассказали, что потери противника при штурме сравнялись с потерями защитников, так что уничтожив 4 сотни стражей, враг потерял примерно столько же своих бойцов. Плюс ко всему оказалось, что и большая часть уцелевшего отряда Торхов отступила к Медвежьему углу, влившись в войско Бергарского, а это еще около 1000 легких всадников. В итоге армия Южного Гетмана вновь стала серьезной силой по нашим меркам. Тысячи легкой кавалерии и примерно сотни уцелевших крылатых гусар – по 4 сотни аркебузуров. Стрелков у них, может, и больше до оружия не хватает. И до 2.500 пикинеров при пяти орудиях. Реагировать пришлось быстро. Я вышел навстречу, мобилизовав сколько можно мастеровых, оставив в Лецике лишь убеленных сединой мастеров. После битвы с Торхами нам в качестве трофеев досталось множество вражеских однистрелов. Впрочем, сотню стволов левской выделки и две сотни самопалов я отдал эскорту королевской семьи. 100 человек степной стражи под началом моего давнего знакомца Сварга. Надо было видеть лицо героя. Как-никак именно он убил вождя Торхов, когда признал в принце консорте одновременно своим командующим бывшего подчиненного, которого к тому же лично изгнал из стражи. Но я помнил его истинной великодушие, помнил, что обязан жизнью старому рубаке и не стал ворошить старые обиды, а лишь с улыбкой кивнул, признавая, что да, это я, тот самый Рут Искерий. Но также дал понять, что не стоит упоминать об этом вслух. Новоиспеченный сотник все понял и с расспросами не полез, очень серьёзно отнёсся к задаче сопровождения королевской семьи в Барс, самую защищённую и безопасную в Рогоре крепость. С ними же я отправил всех свободных летейщиков, поставив задачу восстановить производство орудий в пограничном замке. К слову, мастера изряда меня удивили, закончив отлив ещё одного орудия перед самым выступлением и сформировав для него пушкарскую команду под команду некого Алойзы, как я понял, старшего летейщиков. О безопасе семью я словно гору с плеч сбросил, после чего действовал спокойно, обдуманно и, надеюсь, грамотно. Пять сотен мобилизованных мастеров Лецек объединил стрелецкий полк. Для их прикрытия во всех окрестных деревнях объявил сбор в пекинерскую баталью. К сожалению, территория старого баронства Корк становилась источником пополнения всех без исключения наборов в армию Рагоры, так что боеспособных мужчин в окрестностях оказалось немного, даже с учетом беженцев, многие из которых мечтали покритаться с торхами в бою. И все сотни пикинеров завербовать удалось. Остатки своего отряда я свел в собственный кирасирский отряд, а кавалерию Руда переформировал в драконов, выдав стражам все оставшиеся огнестрелы. Лучшую же сотню разведчиков-кавалеристов, которым не хватило огнестрелов, передал под командование Руга. Их задачей, как легко догадаться, стала разведка и дозоры. Разобравшись с организационными вопросами, я двинул сформированную бригаду общим числом примерно под 1800 воинов навстречу Бергарскому и, остановившись примерно в дневном переходе от врага, Занял удобную позицию у развязки дорог, что ведут и к Лецаку, и вглубь Корга, а также к границе, откуда наступает противник. Наконец, еще один наезженный тракт тянется в сторону каменного предела, к львиным вратам. Как оказалось, это было воеводство полковника Рудоса. Впрочем, храбрый воеводус сумел привезти всего две сотни плохо обученных всадников на дохленьких конях. Так что несостоявшихся наездников мы тут же садили и обеспечили пиками, благо что наконечники мастера Лецика заготовили в достатке. Разослав гонцов с призывами об общем сборе, я загнал армию в землю, возводить полевые укрепления. Попытавшись по максимуму использовать возможности рельефа местности на возвышающемся над развилкой дорог то ли кургане, то ли просто холме, мы начали возводить лагерь, окружив его земляным валом и рвом, впереди же укрепив люнетами. В нем встали основные силы бригады, три сотни стрельцов и пять сотен пикинеров, вся артиллерия с прислугой. Чуть в стороне, на расстоянии немногим более половины версты, в низине, рядом с петляющей дорогой, на стыке глухого леса и реки, был возведен второй лагерь, его также укрепили люнетами. В нем я расположил остатки пехоты, по две сотни стрельцов и пикинеров, и латную кавалерию. Наконец, в тылу обоих лагерей, прикрывая дорогу на Лецик, мы возвели Вагенбург, в котором укрылся рут со своими стражами-драконами. С одной стороны, я разделил силы, сделав свое войско еще более уязвимым, а с другой перекрыл противнику любую возможность прорваться, избежав схватки. Все три лагеря расположены таким образом, что гарнизон любого из них способен прийти на помощь осажденным товарищам, ударив в бок или фланг врага. Кроме того, я сохранил себе возможность маневра для конницы. У каждого из трех лагерей я выставил секреты из разведчиков и руга, оставив под рукой лишь три десятка во главе с сотником, обеспечивать дальнюю разведку. Гонцы уже достигли всех концов страны, принеся утешительные вести. Предатель Скарт схвачен вместе с домочадцами по приказу Ларга. А тесть, осознав опасность вновь увеличившегося отряда Бергарского, приказал всем формирующимся в юго-восточной половине королевства дружинам усиливать мою бригаду. Бергарский пришел лишь на следующий день после того, как мы завершили возводить укрепление. Дожди размыли дороги, и противник был вынужден замедлиться, чтобы не растягивать войско по раскисшему тракту. Все три лагеря изготовились к бою, однако Гетман Юга не спешил атаковать. Поначалу, видя, как лехи разбивают лагерь в полутора верстах от нашего и укрепляют его в Эгенбургом, я решил, что он просто хочет дать отдых армии. Но нет, на следующее утро наемники Бергарского начали спешно возводить редуты вокруг лагеря, и уже к вечеру противник закончил фортификационные работы. В следующие три дня враг выжидал. Ждали мы, никто не торопился оставлять свое укрепление и штурмовать зарывшуюся в землю противника. Однако Торхов Бергарский выпустил на охоту. Кочевники начали грабить поселение со своей стороны. Впрочем, это был не только грабеж. Весь захваченный провиант они привозили в лагерь, выполняя роль фуражиров. Олехи специально пропускали в нашу сторону уцелевших беженцев, чтобы те поведали, какие бесчинства степники творят на нашей земле. Кулаки у воинов сжимались, но я прекрасно понимал, чего хочет враг и на что провоцируют. Однако при шторме позиций Лехов я лишь угробил бы все войско, и на подобный шаг на моем месте решился бы только наивный. Отпадал варианты внезапной ночной атаки. Я еще помнил, чем кончился прошлый штурм левского лагеря. Но торхи безобразничали недолго. Несмотря на разгром большей части отряда Карева и гибели самого Михала, остатки моего воинства, прикрывавшие броды, сорганизовались, к ним присоединились немногие выжившие при разгроме и часть стражей, что задержалась в пути. Объединенную дружину возглавил один из моих сотников, Феодор Луцик. В районе действия торхских отрядов он появился внезапно, совершив несколько ночных переходов, сближаясь с врагом, и в один день уничтожил сразу два загона распаясавшихся кочевников, вырезав их целиком, перебив даже сдавшихся в плен. Это дало результат – оставшиеся кочевники заперлись в лагере Бергарского. Луцак установил связь со мной посредством Голубиной почты и, согласовав свои действия, скорым маршем двинулся к Медвежьему углу. Крепость осталась единственной тыловой базой захватчиков и одновременно хранилищем трофейных припасов. С ее потери врагу грозила бы, если не голодная смерть, то уж точно сильная нужда. Селеных братьев у Феодора, правда, не хватило бы. Гарнизон насчитывал примерно 3 сотни легкораненых наемников, но он и не пытался. Всего лишь блокировал укрепление, перерезав единственный путь снабжения основному контингенту Бергарского. Одновременно ко мне прибыло первое пополнение в 300 ополченцев, которых мы тут же начали демонстративно учить Пекинерскому строю, выбрав для этого относительно ровную площадку, лежащую примерно посередине между тремя лагерями. Пусть лехи смотрят, баланс сил меняется. Бергарский счел необходимым среагировать на изменения ситуации. Следующей же ночью его лагерь покинул полторы тысячи ланскнахтов, и вся конница, торхи двинулись в рьергарде. Несмотря на все старания моих разведчиков, многочисленные дозоры степняков блокировали все попытки проследить путь герцога, но общее направление движения было и так понятно медвежий угол. Создалась благоприятная ситуация для разгрома вражеского войска по частям. Я уже был готов отдать приказ о подготовке к ночному штурму, но... Что-то подсказало мне, что незамеченными нам не прорваться, а противостоящие нам силы врага равны моему отряду количественно и наверняка превосходят качественно. Так что я лишь отправил голуби Луцику да и продолжил ждать поступления пополнений и активно обучать уже подошедших. Так прошло еще два дня, причем на второй поспел еще один отряд уже в 6 сотен бойцов. Лехи все прекрасно видели, а я не только не скрывал, но и всячески демонстрировал собственное усиление, подталкивая противника к необдуманным шагам. Так что сейчас могу со спокойной душой стоять у входа в шатер и слушать музыку дождя, предавшись сладостным воспоминаниям о семье. Все, что было в моих силах, уже сделано. Кроме того, сердце греет радостная новость. Отец прислал Ганса с известием, что оправляется от ран и поздравил меня с победой над торхами.